Глава двадцать четвертая. Это Норман? Я п р и в с т а л с дивана, и у меня тут же начала раскалываться голова. Да, бросил Сол. Норман сейчас был такой же и с к а ж е н н о й душой, каких я видел в шахте. Только энергия от него исходила немного другая, более ломанная. и Я знал, что это влияние я д р а силы. Энергия, которая загнала Сола в забытие, повредила и самого Нормана. В шахтах я чувствовал эмоции душ, ставших призрачными и з а с т р я в ш и х в этом мире. Только вот душа Нормана здесь не застревала. Сол самостоятельно в ы т а щ и л ее из абсолюта. Сейчас от его нормальной формы почти не осталось следа. Он был больше похож на растекающуюся блеклосерую лужу, еле-еле удерживающую форму. Души в шахтах выглядели иначе. Они больше походили на людей. И как я должен у него что-то спрашивать? Я указал на жижу. Даже не представлял сейчас, что именно должен сделать. Слушай его, он ответит. п р о ц е р и л Сол. Времени у тебя немного. Через меня буквально проходил гнев Сола и его отчаяние, будто бы он сейчас боролся не только с собственной злостью, но и еще с чем-то, а я не мог уловить, с чем именно. Ты собрался его убить? Взволнованно спросила Рекки. с у л только метнул в нее взгляд желтых глаз. Он и правда собирался это сделать. Только вот какой в этом толк? Хорошо, я попробую. Только ты его отпусти, попросил я. Его душа и так изломана. Он и так наказан. Тем более, что все сделал Лиам. Нет, отрезал с у л Или я жду, пока ты спросишь, или уничтожу его прямо сейчас. с у л мог бы найти и Кайроса, если бы захотел, но не стал. А может, б а ж о к и мог вытащить его из абсолюта также, но из-за того, что тот был его санкари не стал? Разве ты можешь распоряжаться так душой? р э к и продолжила спрашивать у Сола. Санкари избавляют от беспокойных душ не боги. От этого я избавлюсь сам. Хватит. Последнее слово покровителя лязгнуло металлом. о б с у ж д а я это со своим м о ж е с т в о м Несмотря на неистовую головную боль, я все-таки сосредоточился на силуэте и постарался как-то связаться с тем, что осталось от души Нормана. Это было очень сложно. Меня отвлекала связь с Солом, который сейчас был не в самом хорошем расположении духа. б а ж о к злился и был готов уничтожить душу Нормана. Мне пришлось сосредоточиться и мысленно призвать р а й г а р р а Тебе нужна помощь, Санкари? Кажется, фантом этим тоже был удивлен. Защити от влияния Сола. Перемани его влияние на себя, пожалуйста. Он хотел знать кто ты. Расскажи ему историю. Я не могу закрыться от него никак. Мне и правда было тяжело распылять внимание между энергией Сола, Райгаром и душой Нормана, но я уже понимал, что это возможно, хотя еще совсем недавно я не мог себе такого представить. Хорошо, ответил Волк без лишних расспросов. Через несколько секунд я почувствовал, что энергия Сола стала немного успокаиваться и как бы отвлекаться от меня. Норман, ты меня слышишь? Сложно было просто энергетически связаться с искаженной душой. Я мог его чувствовать, как тех, кто был в шахте, но с ними я не говорил. А от Нормана мне нужна была информация. Я чувствовал, что он понимает м о е о б р а щ е н и е может быть, чувствует мою энергию. Нужно было усилить влияние, но это было сложно. Чувства и эмоции его души я мог уловить: отчаяние, боль, страх и п р о р ы а сожаления о том, что было. Но пока я не слышал ничего внятного. Норман, мне нужно знать, куда делся Кайрос и где хранилище для артефакта, его части. Я спросил про прадеда, потому что только о его судьбе из всей троицы я до сих пор совершенно ничего не знал. Хранилище, часть. Почувствовал я голос души Нормана. Он пытался, но я уже сейчас понимал, что его время и правда на исходе. В какой-то мере желание с о л о убить его было даже милосердным. Скажи, где хранилище? Как его найти? Мне нужно исправить то, что вы не смогли. Я пытался вас звать к чувству вины. Оно сильное, должно сработать. Мы породили. Мы спрятали то, что он мог использовать. Мне дотошно, ты было сложно понимать то, что мысленно, или лучше сказать энергетически хотел выразить Норман через эти слова. Я избавлюсь от Лиама, но мне нужен артефакт. Где находится хранилище? Пурпурный закат. Далеко. Нужны силы и ключи, чтобы открыть. Услышал я в ответ. Уже что-то. С каждой минутой мне все сложнее было сосредотачиваться на Нормане, а влияние Сола? Несмотря на подмогу Райгара, все равно проникало в меня. Я чувствовал его гнев, и это не могло отражаться на моем состоянии. Его нужно открывать в пурпурный день, скажи место. Мне уже приходилось цепляться за душу Нормана всем, чем мог. Далеко за городом, в лесах. Место пурпурного дня. Меня буквально отшвырнуло в сторону, так что я уселся на задницу рядом с диваном. р к к и положила мне ладонь на плечо. Ты в порядке? Да, выдавил я, хотя голова просто шла кругом. В порядке. Я посмотрел на с о л а а затем на Райгара, который тут же, став тенью, вернулся в мое тело. Он не сказал, где Кайрос. Раз ты нашел Нормана, то и п р а д е д а м о г найти. Почему не стал? с о л о скалился и ничего не ответил. Он схватился за дергающийся силуэт, что-то произнес неслышным шепотом, и душа Нормана сгорела, как хлопок фейерверка. Только на полу осталась какая-то жижа. Будто бы и слись. Зачем же ты так? Рэки оглядела покровителя. Разве ты можешь вот так вмешиваться? У меня гудела голова, когда я смотрел на оставшуюся от Нормана жижу. Он не человек, а вмешиваться я не могу только в дела людей. В войны, в раздоры, в семейные дрязги. Сол сложил руки на груди. Так он же? Я даже не знал, как назвать то, что видел еще несколько минут назад. Уже не Санкари, не Бог. Он искаженная душа, хмыкнул с у л Разве не таких ты истреблял в пещере? Они выглядели иначе, а этот Норман же понимал, кто он и что, в отличие от тех. Я до сих пор чувствовал энергию Нормана, и покровитель был прав. Она была сильно повреждена, не похожая на человеческую или божественную. Ты не должен был вытаскивать душу из абсолюта. Рэкки покачала головой. Поверь, я делаю это не впервые. Сол о с к а л и л с я Уж не знаю, о чем думал б о ж о к но мы только что уничтожили Нормана, хоть и успели узнать кое-какую информацию. Сол был зол, и я видел, что он до сих пор не успокоился. Все-таки для Бога то, что сделали с ним, было слишком страшно. Твои действия на меня влияют. Голова продолжала гудеть, будто из меня все силы вытянули. Их можно восстановить, огрызнулся Сол. Он поморщился, будто бы от боли, а его видимое тело стало подергиваться рябью. Что это? Я приподнял бровь. Придется покинуть вас, рассмеялся Сул. Мне кажется, с т а р ш и е очень н е д о в о л ь н ы тем, что я вырвал искаженную душу из абсолюта. Он продолжал как-то странно смеяться. Это плохо, добавила Рыки. Тебя же могут лишить сил. Я посмотрел на Сул а и понял, что он с ней полностью согласен. Ради импульса лишиться силы? Я только протяжно выдохнул. Это Сол, и он никогда не отличался последовательностью. Скажи им правду. Боги Нелгот забыл. Сол о с к а л и л с я и почти сразу же исчез. Я даже не успел добавить что-нибудь еще. Только смотрел туда, где только что был покровитель. Значит, я повернулся к Рекке. Его призвали в абсолют другие боги? Да. Кивнула она. Боги не могут просто так распоряжаться душами. Вернуть к жизни еще может быть, но если есть тело. Или, например, найти где-то в пространстве абсолюта потерянную случайно душу. Или могут призвать из другого мира, добавил я про себя. Значит, искаженные и поврежденные души боги не трогают. Я чуть п р и д в и н у л с я к Рикке и положил ей г о л о в у на плечо. Не должны. Даже когда из мира нужно вычистить подобных духов, это всегда делают санкари, ответила она. Понял, выдохнул я. Такая короткая практика связи с душой, а выжила из меня все силы. Я был как вареный овощ. Рекки гладила меня по голове и что-то мурлыкала себе под нос. Даже не читала л е к ц и и и не возмущалась. Она, будто тоже думала о чем-то своем. Находиться с ней сейчас было спокойно и приятно. Я чуть поднял голову и дотянулся до белоснежной шеи, чтобы поцеловать. р э к к и тихонько хмыкнула. Что ж е нам с тобой делать вообще? Будто бы в пустоту спросила она. Я не стал переспрашивать. И так понял, что она имела в виду. Настойчивые просьбы ее отца, рождение наследника о т с Анкари, возможность хоть каких-то наших отношений во всей этой ситуации, но я не знал, что ей ответить. Может быть, сейчас мы будем делать то, к чему располагает эта гостиница. Я поднял голову с ее плеча и притянул девушку к себе поближе. Ты только об одном и думаешь, бросила Рыки, но совершенно не собиралась отстраняться. Мы же санкари. Я чувствую твой дар, твою энергию очень хорошо. Я взял ее за руку и поцеловал кисть. Сол что-то сказал про восстановление сил. Думаешь восстановить их таким образом? Рэйки хихикнула, но уже смотрела на меня т о м н ы м желающим взглядом. А почему бы и нет? Я улыбнулся у г о л к о м р т а и у в л ё к Рэйки в долгий поцелуй. Пожалуй, можно было о с т а т ь я и н а д и в а н е В мгновение, когда снова смог поцеловать её нежные губы, наконец немного забыла н о р м а н е с о л е и п р а д е д е даже о том, что нужно как можно скорее найти оставшуюся часть артефакта. Мне казалось, что из-за этого Сул тоже немного сходит с ума. Мысли р о и л и с ь но с каждым новым прикосновением р э к и слабели, уходили на задний план, пока в конце концов не остались только мы с ней и больше ничего вокруг. Впервые случалось такое, что Сул видел перед собой, если в абсолюте можно вообще определить положение, несколько старших богов. Для него сейчас все, кроме Лайяны, выглядели как размытые образы, будто Сол вообще просто знал, что они здесь, но не мог увидеть. Если бы ты знала, моя ледяная богиня, он обратился к Лайяне, что я сейчас не вижу вас, но прекрасно ощущаю связь. Думаешь, все уже понятно? Голос богини заискрился в пространстве абсолюта. Нет, иначе не было бы собрания старших. ответил Сол. Разговор прервался и к нему обратились старшие. У них не было голоса, они не задавали вопросы, просто искали в его поле, в его собственном духе ответы на то, что он сделал и почему. Пусть ищут. Они не видели того, что верил с у л Может быть, через энергетическую связь они поймут хоть что-то. Норман, Санкари не ставший божеством. Его намерение, страх, слишком долгая жизнь из-за п о д п и т к и покровителя, но и тот его бросил, не в состоянии получать от и с к а ж е н н о й уже тогда души хоть какую-то жизненную силу. Ты был за гранью всего. Этот вопрос он будто бы услышал. Да. Ответить Сол предпочел мысленно, показывая старшим образы того ничего, точнее ощущения. Он не помнил, что был там, пока не получил вторую часть разбитого артефакта. Ты уничтожил не ту душу, которая смогла сотворить это. Вот что звучало в нем мыслями старших, их энергией. Тогда найдите ли Ама, ставшего божеством через ядро силы иного мира, и уничтожьте сами. Мысленный энергетический поток на какое-то мгновение прекратился. с о л о будто заблокировали от всех старших. Он даже не чувствовал их и в этот момент. Мы знали о нем. К нему обратилась Лаяна. Мы знали обо всем, что произошло. Если бы Сул мог, он бы сейчас уничтожил старших. Они могли почувствовать его гнев. Он тогда еще подозревал, что ледяная богиня знает. Он приносил ей дары, напитанные силой и эмоциями Санкари, но так и не получил ответа. И что же вы сделали? спросил Сул, обращаясь сразу ко всем старшим и тем, кто даже сейчас не находился поблизости. Мы заперли л а м а там, где он и хотел править. Теперь он единственный лживый бог пустого мира. Обрекли н о н умирать? Просто выкинули башка в другой мир? с о л р а с хохотался. Это все, что решили сделать все сильные божества, те, кто даже никогда не рождался человеком, кто никогда не испытывал человеческих чувств и были способны практически на все? Он смеялся в голос, так, чтобы весь абсолют пропитался его смехом. Почему вы не уничтожили его? Почему вы бросили меня за гранью? – спросил Сул, когда отчаянный хохот иссяк. Зачем тратить столько сил на уничтожение божества, когда его можно изолировать? Он не сможет проникнуть в этот мир. Вопрос о том, почему боги не вытащили его из забытия, отпал сам собой. Им было все равно. Так было всегда в мире абсолюта. Быть может, старшие и смогли бы понять, как вернуть его из-за б ы т и я но они не стали бы. Назови нам причину, не лишать тебя сил покровителя и не делать простым духом с минимумом сил. Твой санкари мог пострадать сильнее, будь Норман не так сильно поврежден. Солус смехнулся. Мой санкари невероятно силен. Я вытащил его душу из другого мира, а его тело приняла новый дар. Он будет одним из самых сильных богов. Сол вслушивался в энергию и мысли старших. Они не примут такого решения просто потому, что не захотят тратить силы. А Норман не был чем-то важным. Они лишь хотят показать, что остаются более сильными. Он почувствовал, что где-то рядом находится Вайра. Он слушает и понимает, что происходит. Согласен. Санкари Сола необычен, силен и так интересен. Он станет божеством, каких тут еще не было. Будь это не так, я бы не стал играть во все это. Не было. Еще ни одна душа из другого мира не была с Анкари и не могла бы стать божеством. Им будет интересно. Какими бы ни были боги, они всегда остаются любопытными. Мы готовы дать тебе шанс. Ты не должен был трогать и с к а ж е н н у ю душу, п у с т ь и того, кто вмешивался в энергию абсолюта. За всех старших ответила Лаяна. Мы хотим увидеть, что может душа из нового мира. Ему они готовы были дать шанс. а л а м а предпочли просто запереть в другом мире. Неужели старшие боялись не справиться? Это вряд ли могло быть так. Они знали, что Сол способен на призыв души, способен на такое, но все равно считали, что сломанная черная душонка Нормана не заслуживает такой судьбы. Если бы они только знали, чего стоило оставить душу Кайраса Ствирайна в покое, не бредить, е не будить, а оставить, будто ничего не произошло по его вине. Но Сол просто не мог иначе, даже сейчас. Он был покровителем а к а й р а с а был его санкари. Как бы то ни было, пусть спит спокойно. Сол готов был простить его. Значит, мы ждем представления. Перелив голоса л а й я н ы снова послышался в перетекающем пространстве абсолюта. Покажи же нам, что такого он может. Вы увидите, на что способна душа из нового мира. Ухмыльнувшись, ответил Сол.